Ну что же, Мартин решил прокладывать себе дорогу все выше и выше. И Руфь он поведет за собою. Страстно любя ее, Мартин был уверен, что она повсюду будет блистать. Он понимал, что ее среда должна была наложить на нее отпечаток так же, как на Мартина наложила отпечаток его среда. Руфь еще ни разу не имела случаю по-настоящему проявить себя. Книги в кабинете ее отца... Картины на стенах, фортепианная музыка — все это было лишь красивой внешностью. Для настоящей литературы, настоящей живописи, настоящей музыки морзы и все их знакомые были слепы и глухи. А важнее всего этого была жизнь, а о жизни они тоже не имели никакого представления. Они называли себя унитариями, носили маску консервативного вольнодумия — и при всем том отстали, по крайней мере, на два века от положительной науки. Они мыслили по средневековому, а их взгляды на мир и его происхождение напоминали взгляды древних метафизиков, столь же юных, как самая юная раса, и столь же древних, как пещерный человек, и даже еще древнее. И это была та самая метафизика, которая заставляла обезьяноподобного человека бояться мрака, Иудею внушила мысль о происхождении Евы из Адамва ребра, а Декарта побудила основать все мироздание на основе своего ничтожного «я». А один знаменитый британский епископ, под влиянием тех же взглядов, осмеял эволюцию, уничтожающей сатирию, вызвавшей всеобщий восторг и запечатлевшей его имя на страницах истории. Чем больше Мартин раздумывал над всем этим, тем сильнее крепло в нем убеждение, что единственная разница между этими адвокатами, офицерами, дельцами, банкирами с одной стороны и рабочими с другой состоит лишь в том, что они иначе едят, живут и одеваются. Всем им одинаково не хватало того самого главного, что он находил в книгах и чувствовал в себе. Морзы показали ему лучшие социальные продукты своего класса, и они мало импонировали Мартину. Нищий батрак, он все же был головою выше всех тех, кого встречали в гостиной у Морзов. И, выкупив из ломбарда свой костюм, Мартин являлся к этим людям и чувствовал себя среди них, как некий принц, принужденный жить в стаде ничтожных людишек. «Вы ненавидите...» «И боитесь социалистов?» — сказал он однажды за обедом мистеру Морзу. «Но почему? Вы ведь не знаете ни их самих, ни их взглядов!» Разговор зашел о социализме после того, как мистер Морз похвалила мистера Хэнгуда. Мартин терпеть не мог этого самодовольного кассира и всегда терял терпение, когда разговор заходил о нем. «Да», — сказал Мартин, — «Чарль Хэнгуд сделает карьеру. Все говорят об этом. Это правда». Я думаю, что он еще задолго до смерти сядет на губернаторское кресло, а, пожалуй, сделается еще и сенатором. «Почему вы так думаете?» — спросила мистер Сморс. Я слышал его речь во время предвыборной кампании. Она была так глупо, умна и банальна, и в то же время так убедительна, что лидер должны считать его абсолютно надежным и безопасным человеком, а пошлости, которые он говорит, вполне соответствуют пошлости самих избирателей». Всякому человеку лестно услышать с кафедры свои собственные взгляды. — Мне положительно кажется, что вы завидуете мистеру Хэнгуду, — сказала Руфь. — Боже, меня упаси! Ужас, промелькнувший в глазах Мартина, заставил мистерис Морс холодно взглянуть на него. — Не хотите же вы сказать, что мистер Хэнгуд глуп? — спросила она ледяным тоном. — Не глупее, чем любой республиканец, — возразил Мартин. — Или демократ. — Они или хитрые, или глупые, а хитрых среди них очень мало. единственно умные республиканцы — это миллионеры и те, кто служит им. Они знают, где жареным пахнет, и знают, почему. — Ну вот я, республиканец, — сказал с улыбкой мистер Морс. — Интересно, как вы меня классифицируете? — Вы? Вы бессознательный прислужник. — Прислужник? Ну, разумеется, вы обслуживаете корпорации. У вас нет знания рабочего класса и нет уголовной практики. Ваш доход не зависит ни от мужей, бьющих своих жен, ни от карманников. Вы питаетесь за счет людей, играющих главную роль в обществе, а всякий человек служит тому, кто его кормит. Конечно, вы прислужник. Вы заинтересованы в защите интересов тех капиталистических организаций, которым вы служите. Мистер Морс слегка покраснел. «Я должен признаться, сэр». — сказал он. — Что вы говорите, как заядлый социалист? Вот тогда-то Мартин и сделал свое замечание по поводу социалистов. — Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов. — Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов, — возразил мистер Морс. Руфь с тревогой поглядывала на собеседников, — а мистер Сморс радовалась, что ее враг проявляет себя в таком невыгодном свете. «Если я называю республиканцев глупцами и говорю, что свобода, равенство и братство, лопнувшие мыльные пузыри, то из этого еще не следует, что я социалист», — сказал Мартин, улыбаясь. «Если я не верю в Джефферсона и в того невежественного француза, который его воспитал, то, опять-таки, этого недостаточно, чтобы называться социалистом». «Уверяю вас, мистер Морс, что вы стоите к социализму гораздо ближе меня, так как я, в сущности, заклятый враг социализма». «Вы, конечно, изволите шутить?» — холодно спросил мистер Морс. «Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы верите в равенство, а сами служите капиталистическим корпорациям, которые только и думают о том, как бы похоронить это равенство». «А меня вы называете социалистом только потому, что я броню равенство и указываю вам на истинный источник вашего благосостояния». «Республиканцы — самые лютые враги равенства, хотя они и проповедуют его где только возможно. Во имя равенства они постоянно нарушают равенство, потому-то я называю их глупцами. Я индивидуалист. Я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший. Эту истину я почерпнул из биологии». или, по крайней мере, мне кажется, что я ее почерпнул оттуда. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуалисты — вечные, исконные враги социалистов. — Однако же вы ходите на социалистические митинги, — раздраженно произнес мистер Морс. — Конечно. — Так же, как разведчик ходит во враждебный лагерь. — А как же вы изучите противника? — Кроме того, мне бывает очень весело на этих митингах. Они прекрасные говоруны. И хорошо ли, плохо ли, но они... Изучили кое-что. Любой из них знает о социологии и о всяких других логиях гораздо больше, чем заурядный промышленник. Да, я ходил на социалистические митинги. Я был там раз десять, и все-таки не стал социалистом, так же, как после разговора с Чарли Хэнгудом я не стал республиканцем. — Не знаю, что вам ответить, — нерешительно сказал мистер Морс. — Но мне почему-то кажется, что вы все-таки... склоняетесь к социализму. — Черт побери, — подумал Мартин. Он не понял ни одного слова. Говорил точно с каменной стеной. Куда же он дел все свое образование? Продолжая развивать свой ум, Мартин столкнулся лицом к лицу с экономической классовой моралью. Она сделалась для него просто каким-то чудищем. Сам он был... интеллектуальным моралистом, и мораль окружающих его людей раздражала его как величайшая пошлость. Это была какая-то удивительная смесь экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности. Среди своих родственников Мартин нашел немало образчиков этой курьезной смеси. Его сестра Мэрион познакомилась с одним трудолюбивым молодым немцем, который, основательно изучив торговое дело, открыл велосипедную мастерскую и, сделавшись потом агентом по продаже дешевых велосипедов, зажил очень недурно. Мэриан зашла к Мартину, чтобы рассказать ему о своей помолвке, и при этом шутя предсказала ему по ладони его судьбу. В следующий раз она привела с собою и Германа Шмидта.